Глава 2. Как и в прошлом, Тасу и Миюки встретили новый 2096 год вместе. В этом году их отец также провел вечер в жилье своей первой любви. На самом деле, для Татсу и Миюки это не делало ситуацию более странной, так что они не жаловались. Ни Татсу и ни Миюки не были теми, кто бездельничает на праздниках. Татсуя поднялся в обычное время, как и для школы, и на пороге ожидал Миюки, лишь подняв голову, услышав ее. «Извини, что заставила ждать». Нося темно красное кимоно с длинными рукавами и белыми цветами, Мьюки грациозно спустилась вниз по лестнице. Жемчужная кожа, без какого-либо особого макияжа, лишь усилила ее ярко-красные и сочные губы. Ее шелковые волосы были приведены в порядок шпилькой, что может отдавать детским чувствам, но это лишь вывело уникальное очарование юной девы во взрослой одежде. К тому же привлекала глаза не только ее природная красота, Кимоно прошлого предназначали, чтобы ограничить область груди, тогда как современные дизайны включали метод 3D-резки. Однако традиционное кимоно Мяюки чудесным образом подтягивала зону груди и талии и в то же время придерживалась традиции и сохраняло скромный вид. Захватывающий вид красивейшей в мире младшей сестры, такими были истинные чувства Тацуи, казалось, стремился к похвале старшего брата. Хм, просто прекрасно. Стоя перед сестрой, пока она обывалась, Татсо ничего такого не имел в виду своей похвалой. Но лицо Миюки сразу же покраснело. «Серьёзно, Анисама, не дразни меня больше!» Несмотря на свое смущение, она не убрала взгляд и шутливо надулась на брата. Меньший человек с более слабой иммунной системой был бы мгновенно уничтожен. «Я не шучу ни в малейшей степени. Что ж, давай выходить». Суметь и владеть собой даже при таких условиях неудивительно, что тация была Анисамой, Жившим со своей сестрой последние 16 лет, точнее 15 лет и 9 месяцев. Снаружи был припаркован автоматизированный автомобиль, тем не менее, если он автоматизированный, это не значит, что никого нет внутри. На заднем сиденье четырехместной машины сидели взрослые мужчины и женщины. Счастливого Нового года, мастер! Счастливого нового года, как она и Пожалуйста, позаботьтесь о нас и в наступающем году. Видео упрощенные приветствия Тацуи и почтительный поклон Миюки. Якума ответил веселой улыбкой. А я, ты еще красивее, чем обычно, почти как богиня, сошедшая с небес. Даже феи сумма раскроют свои лица от стыда, если сегодня увидят Миюки. На некотором уровне этот ответ был наполнен уникальным вкусом Якума. Мастер, я не думаю, что это то, что вы должны говорить! ответила женщина, сидевшая возле него. Видишь, что кое-кто нанес ему упреждающий удар. Татсуя чуть опустил голову к женщине прежде, чем Якума смог ответить. Он сенсей счастливого Нового года! Но действительно ли все будет хорошо, если кто-то увидит вас мастером?» «Счастливого Нового года, Шибакон!» «Первый день Нового года, и он уже неприятен!» Изначально тацуя действительно начал немного волноваться, но похоже, что Харука уже устала от него. Вспоминая свое обычное поведение и предыдущие стычки, Тацуя пожал плечами, придя к выводу, что «быть неправильно понятым» «С этим ничего не поделаешь. Сэнсэй мы встретились совершенно случайно. Сегодня я здесь в качестве вашего проводника. Понятно. Вот значит оно как. Тем не менее, если называть работу проводника учеников старшей школы немного чрезмерной, тогда предыдущее уважительное слово сэнсэй может быть немного проблемным». На слова Тацуи и Харука нахмырила брови с заднего сиденья. «Действительно, для современных учеников старшей школы разовое посещение храма не требует сопровождения взрослыми». Проще говоря, проводник был лишь предлогом, настоящая цель была в том, чтобы сопровождать их. Более того, даже для случайных прохожих, так как он не был преподавателем, использование почетного сэнсэя может легко привести к страшным заблуждениям лежащим на опасной территории. «Давайте по пути подумаем об этом. Не пора ли нам отправляться?» Предложил Миюки после того, как Тацу открыл дверцу автомобиля. Не обращая никакого внимания на раздумывающую Харуку, я подождал, пока Миюки не сядет в машину, закрыл дверь и занял свое место на водительском сиденье. После того, как он закрыл дверь, машина автоматически тронулась. Пересев на поезд на станции, несмотря на беспрецедентное внимание, четыре человека отправились к месту встречи снова под пристальным вниманием и шли в течение пяти минут. «Эй, Миюки, великолепно выглядишь!» Это было первое предложение, встретившее Тацу и Миюки на месте встречи. В кожаной куртке поверх длинного платья Мизуки завороженно смотрела на Миюки. В стороне даже Таце был под подозрительно теплым изучением. «Счастливого Нового Года, Шибакон! Твой наряд тебе идет, Как неожиданно!» Одетая в кимоно, как и Миюки, Ханока казалось, немного испугалась красоты одноклассницы, но, завидев простую, но совсем иную ауру Таце, её сердцебиение поднялось, и она сразу же показала скромную улыбку. «Счастливого Нового Года, Ханока! «Ты тоже великолепно выглядишь». Слова Тации не были пустой лестью, он искренне считал, что кимоно Ханоки было изысканным. Тация чуть улыбнулся в восторженной Ханоки и опустил взгляд на свою собственную одежду. «Если ты сказала, что это неожиданно, неужели действительно выгляжу неуместно?» «О чем ты говоришь, Тация? Она очень хорошо тебе идет! Ты выглядишь как босс? Значит, теперь я из мафии». Тем, кто вмешался с этим комментарием, неизвестно всерьез или шуте, Оказался Лео, одетый в куртку. В храме к ним присоединились Мизуки, Ханока и Лео. Эрика и Микихика не смогли прийти в связи с большим количеством учеников в их соответствующих семьях. И Шизуку как раз собиралась учиться за границей и не смогла прийти из-за дела отца. «Хоть ты не похож на мафиози, довольно редко можно увидеть ученика старшей школы, которому так идет Хаори Хакама». «Ты скорее похож не на мафиозе, а на шефа полиции!» Как и слегка запоздало сказали Харука и Якума, Сегодня Тацу носил традиционные японские хакама и бамбуковую обувь саба. Как затем мы сказали Ханока и Лео, он действительно выглядел соответствующе: не доставало лишь пары мечей и полицейской дубинки: Ха! Харукатян! Счастливого Нового года! Счастливого Нового года, Оно-сенсей!» Сансей! сан И это! Сразу же после добрых пожеланий Лео последовала Ханока с ее обычным приветствием учителю, затем она одним глазом посмотрела на Якома и вторым внимательно наблюдала за Тацией. После того, как Тацуя его представил, Ханука и Мизуки широко раскрыли глаза от шока, Ханука знала имя Якума, но даже Тация был поражен, узнав, что Мизуки также о нем слышала. «Понятно. Вот почему мы в храме». Тация был поражен, что Лео показал столь неведомую глубину знаний, но это ни в коем случае не было к нему унизительным. «И?» Учитывая, что Харука его не поняла, это определенно было не общеизвестным знанием. А? Когда дело доходит до буддийских монахов, не будут ли они монахами из школы буддизма Тянтая? Веросанны и внутренняя секта практически неотличимы. Слышу упрощенное объяснение от отцы, которое почему-то было сформулировано как вопрос, количество знаков вопроса над головой Харуки лишь возросло. «Похоже, у тебя довольно хорошие знания, несмотря на молодость. это и сайт зелен Хардкон». Игнорируя совсем сбитую с толку Харуку, Якума счастливо завязал разговор с Лео. «А? Вы меня знаете?» Перед лицом того, кого он впервые встретил, Лео ответил довольно серьезным тоном. «Просто осмотрел записи турнира девяти школ». Да, ответ Якума также был совершенно серьезным, не сдержанным ответом, но из-за этого Лео лишь машинально нахмурил брови. Наверное, он вспомнил себя в плаще и капюшоне, принадлежавшем иному веку и месту, память чего, вероятно, останется с ним, неважно, как сильно он хочет это забыть. После завершения взаимных приветствий Пять учеников и лысый мужчина, в нормальном мужском кимоно, не в касае. И молодая женщина вместе направились к храму. К счастью, никто не спросил, почему с ними пошла Харука. Простирающийся по пути пейзаж на протяжении последних ста лет оставался неизменным, однако этот пейзаж стал возможным лишь после того, как мировой продовольственный кризис миновал. Эта сцена могла тронуть любого человека пожилого возраста, жившего в то время, но у тации и компании по этому поводу не было никаких эмоций. Без какого-либо извилистого пути, вверх по длинным прямым ступенькам, мимо порога, они прибыли во двор храма, где Тация внезапно заметил пару глаз, смотревших в эту сторону. Это не был невежественный взгляд их преследовавшей, но пара пронзительных глаз, которые время от времени смотрели в эту сторону. «Шибакон, что-то случилось?» «Нет». «Держу париж, ты иностранкам довольно любопытная одежда Тации». Несмотря на скрытность, это никак не могло убежать от глаз Якума, Даже Татсу распознал источник без использования зрения элементалей, и, исключая на данный момент Харуку, было гарантировано, что Якума тоже заметит. Иностранка, о которой заговорил Якума, была молодой девушкой модельной внешности со светлыми волосами и голубыми глазами. Однако в этот день и век одного этого может быть недостаточно для определения иностранного происхождения, тем не менее ее черты лица намекали на японское происхождение. Она была примерно одного возраста с тацией, взяв во внимание различия между белыми и азиатскими людьми, Тацуя решила, что разница невелика. А сама, на что ты смотришь? Хотя Тацуя наблюдал за молодой девушкой менее секунды, этого было достаточно, чтобы привлечь внимание Миюки. Проследив взгляд брата, ее глаза блеснули и, ох, выскользнула из ее уст. Какая красивая девушка! Миюки тихо выразила свои внутренние мысли. В глазах Миюки эта молодая девушка была великолепной молодой леди, которая вполне заслуживает описания красотка. Ее волосы и глаза блестели, на некотором уровне ее черты лица даже соперничали с Миюки. Впрочем, Тацуя наблюдал за ней не по этим причинам. За помощью он упрошающе посмотрел на Якума, но в виде его веселую хмылку он был вынужден выходить из ситуации самостоятельно. Тацуя выдержал взгляд сестры, равным тоном отвечая на ее жалобу. Она тебе и в подметке не годится. Ты всегда так говоришь. Не думаю, что всегда сможешь задобрить меня этим. Хотя буквальные слова могли показаться словесной контратакой, ее смущенный вид и покраснения подорвало любую угрозу в ее словах. Я не пытался тебя задобрить! Это мои истинные мысли. К тому же я смотрю на нее не поэтому. Серьезно, не сама! Миюки отвернулась в сторону, обнаружив скрытое предупреждение о словах Тации. Которое нельзя было проигнорировать. «В ней есть что-то подозрительное? С точки зрения подозрительности, думаю, ее одежда немного подозрительна». Кривым тоном ответил Татце. из этого Миюки еще раз посмотрела на юную блондинку и, наконец, осознала, что он имел в виду. На ней было ярко-коричневое пальто над юбкой в складку вместе с леггинсами и парой высоких сапог. По правде, если бы было всего лишь это, то оно не было бы достойно внимания однако длина пальто была почти такой же, как и длина юбки, почти на 10 см выше колен, поэтому можно было увидеть лишь яркие узоры на краешке складок юбки, к тому же ее высокие сапоги были с толстой подошвой, а также очень эластичные, и на ней были практически прозрачные кружевные леггинсы. В довершении ансамбля у нее была сумочка, покрытая искусным мехом вместе с мягкой шляпой с фигурками животных, вышитых сбоку. Все это вместе делало ее как белемо на глазу с точки зрения современной моды. Это было почти как если бы она носила сочетание дизайна одежды довоенных Spice Girls, учитывая все это неудивительно, что Тация посчитала ее довольно странной. Тем не менее, Миюки знала, что в действительности брат не обращает внимания на внешний вид. Это еще мало сказано. Миюки направила совершенно иной и более пристальный взгляд на молодую девушку. Наверное, заметив, что ее обнаружили, молодая девушка, как ни в чем не бывало начала идти. Она направилась прямо к грабитации, она молча прошла мимо них, прежде чем спуститься вниз по длинным и прямым ступеням. Тем не менее, глубокий взгляд в его направлении, когда она прошла мимо, совершенно точно не был заблуждением тации.